Глава 4 Помощники. В этой главе мы поговорим о волшебных помощниках. Людях, которые нужны нам, чтобы жить счастливее, работать эффективнее и выходить из кризиса вверх. Как и в случае с сокровищами, часть помощников у вас уже есть, а часть мы найдем, подберем, посмотрим, кто может стать ими для вас. Наши Наши валентности вещество человеческого общения предполагает что у каждого из нас есть как у химического элемента некие валентности то есть мы с большей легкостью и пользой для себя связываемся с людьми которые играют в нашей жизни определенные роли если таких важных валентностей не хватает то эта нехватка замечаемые ее или нет сказывается на том как мы ощущаем и ведем себя поясню сказанное на примерах марина В моей жизни всегда играли большую роль мудрые старшие наставницы. Такой была моя тетя, младшая сестра бабушки. Бесконечно интеллигентный и теплый человек. Потом это была моя научная руководительница. Затем в клинике я встретила Аделаиду Яковлевну, мою проводницу в профессии. Сейчас, когда мне самой за 50, мне страшно не хватает этой валентности. Как будто я сиротела как будто некому дать совет. Хотя в реальности советов мне не нужно. Скорее, меня бы грела такая возможность. Константин. У меня есть подруга, которая меня постоянно задирает. Держит в тонусе, так сказать. Язык у нее острый, ум быстрый, она потрясающе точно попадает во все больные места. Иногда кажется, что она насквозь меня видит. Ни за что не смог бы с ней жить, но изредка общаться это просто дух захватывает. После разговоров с ней я месяц бегаю, как на скипидариной, и вижу, где что улучшить, где оптимизировать. А недавно на вечеринке мы танцевали, так и тожгли. рима Долго подбирала секретаря, и все не то. Пока не побывала у вас, не до конца понимала, что мне нужно. А оказалось, что мне нужна, как в опере, камеристка Дуэнья. Человек, с которым можно выпить кофе, но который при этом твой подчиненный... Бегает по твоим поручениям любого масштаба, который часть вещей понимает с полуслова, а другой части не спрашивает и сразу может отличить одно от другого. Умная, тактичная, способная не переходить тонкую грань между формальным и неформальным отношением. Никто не знает, какая у нее зарплата, иначе все от зависти полопались бы. Павел. Мой старший партнер уже давно совершенно точно не делает для бизнеса ничего решающего. Я выкупил бы его долю, но по факту он играет очень важную роль. Он нечто вроде ворчливого отца, который ходит и сметает крошки. Я абсолютно ему доверяю во всяких важных мелочах. Мне трудно представить, как бы я мог выставить его из бизнеса. Это не только благодарность к прошлому. Без него мне будет тревожнее. Я стану чувствовать неуверенность. Но я плачу за свои эмоции слишком много». Одна из задач метода коучинг-акшен помочь человеку достроить валентности своего круга, увидеть, как их именно помощников ему не хватает, в каких он нуждается, каковы его индивидуальные потребности, кто нужен именно вам, кого вам не хватает, кто поможет вам выйти из кризиса. В этой главе я расскажу о множестве разнообразных валентностей и предложу вам примерить, какие из них ваши. Бабушка-дедушка. Я иногда шучу, что бабушка нужна в каждом офисе. Представьте себе школьную консьержку, которая сидит у дверей за столиком и вяжет чулок. Она утешит страдающего первоклассника, чьи родители опаздывают его забрать. Поможет придержать дверь, когда вносят мебель. Она по часам следит за звонками и знает, кто когда пришел и ушел. Может пожурить Петрова, который опять норовит сбежать с урока. Бабушка. так и может быть и дедушка, но бабушки в российском обществе пока встречаются чаще. Играет важную роль хранителя тепла. Там, где есть бабушка, жизнь уютнее и человечнее. Бабушки и дедушки бывают разные, и не всегда они обязательно старенькие. Они могут занимать самые разные должности, от уборщицы до секретаря, экономки, консьержки или хозяйки офиса. Если у вас есть такая бабушка, вам повезло. Если нет, можете попробовать ее найти. Главное правильно сформулировать запрос. Вот наполовину в шутку. Нужна няня во взрослый серьезный офис. Человек, который будет знать, когда у кого день рождения, печь пироги, создавать уют и помогать в мелочах. Приведем пример. Илья работает на высокой позиции в банке. Сделал хорошую карьеру. Он говорит, что часто раздражается, проявляет вспыльчивость. Проведя небольшое исследование этой раздражительности, беседую с ним о том, что она вызвана высокой чувствительностью к мелочам. При этом Илья, как многие успешные люди, считает, что он не какой-нибудь неженка и нечего себя баловать. Но мелкие проблемы и раздражения приводят Илью в состояние напряжения с самого начала рабочего дня и делают таким образом более взъерошенным и менее эффективным. Ему нужен кто-то, кто будет снимать эти маленькие напряжения. Вот почему именно Илье я порекомендовал найти для себя валентность офисной бабушки. Возможно, вам не помешают и личные, ваши собственные бабушкой-дедушкой. Пожилой, степенный, чаще всего внутренне интеллигентный человек, живущий с уважением к себе и окружающим. Этот типаж одинаково часто встречается и в Европе, и в России. Хотя, конечно, в разных странах имеет разные особенности. Быть знакомым, дружить с такими людьми — огромное удовольствие и честь. Когда сидишь в гостях в подобном доме, накатывает блаженный покой, и кажется, что время остановилась. Наставник. То, о чем в разных вариантах говорят Марина и Павел. Человек, которого вы воспринимаете не то чтобы как носителя особого авторитета, но как уважаемого старшего друга, что когда-то вам помог, чему-то научил или даже просто ввел в определенные круги. На данный момент вы не обязательно прислушиваетесь к его мнению или пользуетесь его общественным весом. Вам важен скорее сам факт вашего профессионального родства. Вы чувствуете к нему благодарность и уважение. Он как бы ваши корни. Его существование в мире придает вам уверенность. Таким наставником может быть и старший родственник, отец или дед. Но чаще эту роль в разные эпохи жизни играют разные люди. Оказавшись в кризисе, человек иногда чувствует себя потерянным, сироткой, человеком, которому не на кого опереться. Не в грубо-практическом, а в эмоциональном смысле. Недаром у многих жизненные кризисы обостряются, когда старшие стареют и умирают. Пусть они жили далеко, пусть отношения с ними давно не были близкими. После их исчезновения возникает ощущение пустоты, как будто отступать некуда. Теперь наша очередь. Прошу понять меня правильно. Мы все люди самостоятельные. Нам не нужна ни помощь старших, ни их советы, ни даже прямая эмоциональная поддержка. Но что-то они нам дают. Их присутствие редкое, иногда наполовину виртуальное. Так просто. Я живу и знаю, что мой научный руководитель еще жив. Это меня греет. А умер он, и что-то важное из жизни ушло. По мере вашего личного взросления и физического ухода из жизни наставников, их приходится, как выражаются психологи, интроэцировать, помещать внутрь своей головы. Так внутри моей... Живет мой дед-профессор. Поработав он ложится на диван, неспешно прихлебывает чай и что-нибудь читает. Если ваши наставники давно ушли в мир иной, полезным бывает почаще вспоминать их голос, жест и манеру общения, представлять, чтобы они сказали, как бы отнеслись к тому или другому случаю из жизни. Продолжайте мысленно наполнять живыми воспоминаниями валентность ваших наставников, даже если вы сами по возрасту годитесь на эту роль для других. Тренер. Тренер формирует у вас определенный навык или делает так, чтобы вы с его помощью достигли какой-то определенной цели. Тренером может быть редактор вместе с которым вы пишете книгу, преподаватель иностранного языка или школа вождения, врач-реабилитолог или диетолог, психолог когнитивно-поведенческой терапии и тому подобное. Вы нанимаете тренера, чтобы он руководил вашим прогрессом в какой-то сфере будь то победа над фобией, кубики на прессе или правильное питание, а кроме того, составлял для вас стратегическую программу восхождения по ступеням к вашей цели. Тренеры. Вынесенные на аутсорсинг воля и линейное планирование в определенной области. Узкая, но нередко очень важная роль, ведь через одну вещь можно понять тысячу вещей. И многие признаются, что именно отношения с тренером помогли им отлазить собственные волевые настройки в других сферах. Как так? Прийти с несделанным заданием? А тренер что скажет? Супервизор. Он бывает у медиков, психологов, психотерапевтов и коучей, но вообще-то может быть у кого угодно, только люди других профессий его так не называют. Говоря с супервизором, вы как бы сверяетесь. Верное ли решение я принял? Как можно оценить мою стратегию? Какие еще были возможности? На что обратить внимание в следующий раз? Супервизор — это такая безоценочная оценка. Это не пятерки и двойки. Он не хвалит и не стыдит, а дает своего рода обратную связь на профессиональном и или человеческом уровне. Когда вы спрашиваете у друга, «Как бы ты поступил на моем месте, только честно?» В сущности, это и есть запрос на супервизию. Она отличается от совета тем, что не является прямой помощью, Скорее, это полезный взгляд со стороны, следовать которому совершенно не обязательно Более того, часто супервизия происходит постфактум. Я говорю, что супервизор — равный помощник, потому что у него может не быть ни превышающих ваши знания или навыков, ни чересчур высокого авторитета, хотя, конечно, для хорошей супервизии вы должны быть уверены, что он разбирается в вопросе. Важно, что супервизор не должен быть замешан в то, о чем вы его спрашиваете. Это внешний помощник, умный и критичный собеседник, которым не движут ни личный интерес, ни особенно сильные эмоции по поводу происходящего. Спаринг партнер То, о чем говорит Константин, когда упоминает подругу, которая вечно задирает его и держит в тонусе. Спаринг партнер наскакивает, нападает, выискивает недостатки, Критикует, работает для вас адвокатом дьявола и лидером оппозиции. спаринг партнер может быть необходимым и как источник нелицеприятной правды. Если недостатки есть, быть уверены, он их найдет. И некоторым, как подзарядка. Я не устаю повторять, что агрессия хорошо трансформируется в энергию. Чем лучше вы умеете генерировать злость и трансформировать ее в конструктивные действия, тем полезнее для вас будет спаринг партнер Некоторые любят устраивать тренировочные перепалки просто, чтобы взбодриться. Не очень хорошо, если в роли спарринг-партнера выступает супруг или супруга, так как даже условная ролевая вражда и острые стычки плохо влияют на долговременную атмосферу в паре. Другим такие интенсивные воздействия не нужны. Им достаточно небольшой дозы критики, тактичные, мягко упакованные в слои комплиментов. Если вы замечаете, что споры дают вам энергию, Если вы охотно ввязываетесь в дебаты, если вы по натуре азартны и когда-то могли держать нас слабо, спарринг-партнер будет полезной валентностью для вас. Мысленный собеседник. Неисповедимы пути, которыми возникают мысленные собеседники. Некоторые люди, совсем не близкие знакомые, вдруг становятся для нас настолько интересны и важны, что мы начинаем мысленно обращаться к ним все чаще и чаще. Мы думаем о том, как бы они прокомментировали то или другое мнение, как повели бы себя в той или иной ситуации. Конечно, мы понимаем, что разговариваем не совсем с реальной фигурой, а отчасти с воображаемым собеседником. Но это нам не мешает. Обычно, получше узнав реального человека, мы не разочаровываемся в нем, а лишь уточняем его образ и продолжаем мысленно адресоваться к нему. Иногда у нас бывает... Несколько мысленных собеседников для разных сфер жизни. Мысленный собеседник может нести в себе и черты наставника или супервизора, но на самом деле нужен он для другого. Об него мы оттачиваем свою собственную аргументацию, более четко определяем свои вкусы и ценности. Мысленный собеседник помогает сделать выбор. Иногда присутствие мысленного собеседника может поднять самооценку во враждебном окружении. Вокруг нет тех, кто меня понимает, но существует мысленный собеседник, который, глядя на меня в этой ситуации, поднял бы палец вверх. В этом он похож на так называемые нарциссические селф-объекты. Но отличается от них тем, что селф-объект лишён самостоятельного существования и является лишь функцией для поднятия самооценки. А мысленного собеседника мы уважаем, отличая его проекцию в нашей голове от его реальной многогранной личности. Муза. Муза может быть, разумеется, любого пола. Это не имеет отношения ни к гендеру, ни к влюбленности. Валентность муза заключается в том, что он, она, вдохновляет нас своим присутствием или деятельностью, становится тем человеком, с чьей подачей мы вдруг начинаем заниматься чем-то новым, Например, Ева начала рисовать после того, как вышла замуж за художника. Прониклась атмосферой его дома, побывала на многочисленных выставках, просмотрела сотни альбомов с его полок. Можно сказать, что муж стал для Евы музой. Но не обязательно, речь идет о творчестве. Моя знакомая семейная пара отдала ребенка в детский сад, где он подружился с детьми из многодетной приемной семьи. Познакомившись с этой семьей, мои знакомые также решили взять приемного ребенка. Сейчас у них все благополучно, и выходит, что те люди стали для них вдохновителями. Вы тоже могли побывать в музы, если когда-либо своим примером ободрили человека делать инвестиции, заниматься спортом или попробовать себя в новой деятельности. У некоторых людей есть и перманентные музы, общение с которыми постоянно поддерживает в них огонек интереса к чему-либо. Важная функция муза заключается в том, что она своим примером превращает любую идею или деятельность из абстрактной в конкретную. Возможно, вы и раньше были не против триатлона, но, посмотрев на то, как светится переплыв Гибралтар ваш знакомый, наслушавшись его воодушевленных рассказов, вы представили себе этот вид спорта в деталях и обрели вкус к тому, чтобы им заняться. Личный помощник. Это человек, которому вы делегируете то, что не можете, не хотите или просто не всегда успеваете сделать сами. За деньги, разумеется. Когда вы нанимаете няню, чтобы отвозить ребенка в школу, мойщика, окон, электрика или домработница, вы пользуетесь личным помощником. Возможность закрывать эти валентности, конечно, зависит от доходов, но среди моих клиентов есть люди, которые могли бы позволить себе делегировать личному помощнику много мелких дел, освободив время для чего-то более важного. Но не делают этого. Им просто не приходит в голову. А уж как спасают личные помощники в бизнесе и работе, не передать словами. Иногда стоит доказать работодателю, что такая вакансия сэкономит ваше драгоценное время квалифицированного работника, а значит и деньги для фирмы, несмотря на то, что придется нанимать еще одного человека. Так несколько моих клиентов — Сделали свой повседневный труд более интересным и менее монотонным, переложив часть простых заданий на личных помощников. Валентность личного помощника может буквально изменить жизнь. Я имею в виду ткань вашей повседневности, степень ее наполненности и осмысленности. Подумайте о том, что в идеале вы хотели бы делегировать. Можете ли вы на практике увеличить роль личных помощников в своей жизни? Санчо Панци... Донкихот. Каждому Санчо нужен свой Донкихот. Если вы хитрец и практик, у которого нет самостоятельной мотивации для великих свершений, стоит поискать для себя интересного рыцаря, каковому вы могли бы присоединиться с пользой для него и себя. Ваш опыт может заземлять и обслуживать его проекты. Без Донкихота Санчо это уж точно никуда бы не двинулся. Но без Санчо Донкихот не уехал бы дальше первой мельницы. Поэтому, если вы донкихот вам необходим верный оруженосец, путь которого вы сделаете осмысленным, в то время как он будет сопровождать вас и помогать на вашем рискованном пути. Многим людям нужен бадди-партнер, который может вовремя удержать от необдуманных решений и понять, когда именно нужно удерживать. И наоборот. Также очень многим нужен рядом человек, генерирующий идеи. В современной бизнес-культуре почему-то считается, что быть вдохновенным и креативным может и должен каждый. На самом деле, во-первых, это не так, а во-вторых, человек, не склонный к творческим порывам, ничем не хуже того, кто к ним склонен. Приземленные практики — не люди второго сорта. Не стоит пытаться искусственно водружать себя на коня, если ваш привычный транспорт — выносливый ослик, с которого не страшно падать. И наоборот, если вы фонтанируете идеями, Но знаете о себе, что вам всегда не хватает внимания к деталям и умения вовремя остановиться, не пытайтесь сделать из себя дотошного зануду. У вас все равно не получится. Или получится плохо. Лучше реализовать валентность Бадя и вместе, дополняя друг друга, делать общее дело. Тростник. Дупло. Я имею в виду сказки, в которых главный герой или героиня поверяет свою тайну именно этим природным объектам. Тростник точно никому не разболтает. Дупло не осудит вас и не будет стыдить. Тростник — очень важная валентность для современного человека. Это возможность канализировать эмоции, сливать их без ущерба для отношений с другими. Это возможность поговорить без чинов, не впутывая решение проблемы по сути дела, личные отношения и прочее. Вы просто рассказываете, а вас просто выслушивают и немножко сочувствуют, самую малость. Не путайте тростник с супервизором. В некоторых случаях нам нужна не умная критика и не взгляд со стороны, а просто возможность выплеснуть то, что рвется наружу, безопасно для себя. Кто согласится быть для вас дуплом? Разумеется, не слишком часто. Обычно роль дупла выполняет друзья, иногда даже не очень близкие, но такие, которые точно способны понять вашу ситуацию, не развалиться и не расстроиться, выслушав ваши жалобы или ругательства в адрес обидчиков. Дупло также не является жилеткой. Вы не просите о сочувствии, эмпатии, утешении. Вам нужно только слить, прочистить трубы и не получить в ответ какой-нибудь токсичной отповеди, оценивания, критики, неуместной жалости и тому подобного. Простое «я тебя понимаю» бесценное сокровище. Человек, который может иногда дать вам его, великий помощник. Вы также можете стать тростником для ближнего. Это требует уважения, бережного отношения к фактам, которые вам сообщают, и эмоциям, которые на вас изливают. Вы не должны воспринимать их как личное оскорбление или чувствовать, что вас грузят. На самом деле, некоторая мера равнодушия и дистанция даже помогают выслушивать более терпеливо. И никаких советов. Не давайте и не просите их. Это другой жанр и другая роль. В данном случае вы лишь сочувственно покачиваетесь на ветру и участливо зияете своим надежным дуплом, из которого никакие секреты не выйдут наружу. Важная ремарка. Кто-то из слушателей может спросить. Получается, что мои знакомые, учителя и вообще люди вокруг — это мои помощники, которые нужны мне для каких-то определенных нужд. А чем это отличается от циничного использования людей? Если человек всего лишь дает мне недостающую валентность — Разве я не игнорирую его как сложную самостоятельную личность, не имеющую отношение к полезной для меня функции? Отвечу на этот законный вопрос. В некоторых случаях мы действительно используем человека для какой-то определенной цели — тренер, личный секретарь. И тогда наши отношения четко определяются деловыми рамками. При этом благо, которое нам предоставляет этот человек, может на самом деле не ограничиваться деловой конкретикой. Например, тренер не только руководит нашим спортивным прогрессом, но и косвенно помогает налазить отношения с телом, с волей. Преподаватель языка делает легче адаптацию в новой стране. Секретарь может внутренне стать для нас надежной бабушкой, а старший партнер восприниматься как отцовская фигура. В этих случаях наши отношения становятся деловыми плюс. Приобретают некоторое тепло, человеческое измерение, В хорошо, чтобы такие отношения складывались у нас со всеми, кто вращается в нашей орбите и в чьей орбите вращаемся мы. Да, чаще всего, если это не члены семьи и близкие друзья, мы соприкасаемся с людьми одной-двумя валентностями. И это нормально. Вещество общения состоит из взаимодействия разной степени близости. Не слишком близкие отношения обычно бывают целевыми. Вопрос «зачем этот человек мне и зачем я ему?» звучит не цинично, а честно, и очень полезно попытаться глубоко ответить на него. Разумеется, как всегда, список валентностей далеко не полон. Каждая из перечисленных ролей имеет разнообразные вариации, и кроме них есть еще множество других, о которых я не упомянул. Несколько разработанных мной упражнений помогут вам разобраться в том, как определить, какие валентности для вас важны и какие из важных пока не закрыты.